Я дал отбои и вышел из каюты. Нехитрая комбинация Элвиса стала мне совершенно ясна. Мое предложение о скупке недвижимости перед эвакуацией планеты его очень заинтересовало. Однако ему нужно было время для реализации этого проекта. А я настаивал на немедленном вызове крейсера и очень мешал ему. Поэтому Элвис решил просто нейтрализовать меня на некоторое время. Проделал он это, надо отдать ему должное с блеском. «Ну что ж», — сказал я себе, — «последняя загадка Диметры разгадана». Оставалось лишь уточнить детали. И главное, можно, наконец, отпраздновать окончание операции вместе с напарником. Несмотря на приглашение, каюта Джейсона оказалась запертой изнутри. «Эй, Джейсон, открывай, это я!» — заорал я. Некоторое время за дверью стояла тишина. Мне пришлось крикнуть еще раз, рискуя привлечь внимание дневального. На этот раз из-за двери послышались признаки жизни. «Эндри!» «Ну, конечно, я! Давай, открывай! Водка выдыхается!» «Эндри, скажи, пожалуйста...» Джейсон по-прежнему говорил со мной из-за двери... «А как ты себя чувствуешь вообще? Как настроение?» «Да я вроде в порядке. А вот у тебя, парень, явно что-то с головой. Ты откроешь или нет? Что ты меня маринуешь в коридоре?» За дверью опять замолчали. Через некоторое время Джейсон неуверенно спросил, «Эндри, а как насчет морды?» «Чьей морды?» Недоуменно переспросил я. «Моей». Кратко проинформировал меня Джейсон. «Ты собирался бить мне морду?» До меня наконец-то дошло, что парень здорово испугался после нашего разговора и всерьез беспокоится за состояние своего лица. Я громко расхохотался. В ту же секунду дверь открылась, и я увидел стоявшего за ней Джейсона. Потасовка в городе, насильственный прием наркотика, И прочие приключения не оставили на его лице ни малейшего следа. Выглядел он, как обычно, даже еще чуть-чуть поправился. Его добродушная, простецкая физиономия сверкала улыбкой. Только глаза смотрели, как всегда, чуть более хитро и настороженно, чем хотелось ожидать от такого свойского парня. Мы обнялись. Я уже не сердился на него. Единственное, что я позволил себе в отмеску, это прижать толстяка чуть крепче, чем следовало при простом дружеском объятии. Даже если друзья не виделись целый месяц. Джейсон жалобно пискнул, и я поспешил освободить его. В конце концов, мне еще с ним водку пить. «Так что так задержало тебя на Диметре?» — спросил я. «Насколько я понимаю, Элвис решил не торопиться с отправкой гиперграммы на землю, чтобы успеть скупить как можно больше домов в старом городе до объявления об эвакуации. Я угадал?» Джейсон огорченно кивнул. «Понимаешь, я ведь не сразу узнал об этом. Я тоже выпил снотворное, а потом неделю провалялся в больнице. Оказывается, в сочетании с тканой снотворное дает страшный эффект». Господи, Эндри, я, кажется, никогда не смогу забыть ту жуть, которая мне мерещилась. Прости, я не знал. А как ты чувствуешь себя сейчас? Все в порядке. Элвис отправил меня в частную клинику. Ты знаешь, у них есть прекрасные врачи и новейшее оборудование. Ну да, для своих. И долго ты провалялся в больнице? Почти неделю. Потом вызвал Элвиса и первым делом спросил, где ты. Элвис передал мне твою записку. «Мою записку? Я не писал тебе никаких записок». «Я так и понял. В записке было сказано, что ты срочно улетаешь на новое задание, просишь меня не ждать на Диметре, а предлагаешь встретиться через пару месяцев на Земле». «Чушь. Разумеется». Я понимал, что ты не мог улететь с Диметры, пока лично не встретишь крейсер. И потом, в любом случае, ты бы связался со мной лично. Разумеется.